Передонов закружился на месте, плевал во все стороны и бормотал: чур "Чурчурашки, чурки-болвашки, буки-букашки, веди таракашки, чур меня, чур меня, чур-чур-чур, чёрт-перечур, -чур, чур расчур". На лице его изображалось строгое внимание, как при совершении важного обряда. И после этого необходимого действия он почувствовал себя в безопасности от рутиловского наваждения. Решительно застучал он палкой в окно сердито-бормоча. Донести бы, заманивают. — Нет, не хочу сегодня жениться, — объявил он высунувшемуся к нему Рутилову. — Да что ты, Ордальон Борисыч, ведь уже все готово, — пытался убеждать Рутилов. — Не хочу, — решительно сказал Передонов. — Пойдем ко мне в карты играть. — Вот черт! выругался Рутилов. «Не хочет венчаться, струсил», — объявил он сёстрам. «Но я ещё уломаю дурака». Зовёт к себе в карты играть. «Сёстры закричали все разом, броня Передонова. И ты пойдёшь к этому прохвосту?» — с досадою спросила Валерия. «Ну да, пойду. И возьму с него штраф». «И он ещё от нас не уйдёт», — говорил Рутилов, — стараясь сохранить уверенный тон, но чувствуя себя очень неловко. Досада на Передонова быстро заменилась удивит смехом. Рутилов ушел, сестры побежали к окнам. «Ардальон борисович крикнула Дарья. «Что же вы такой нерешительный? Так нельзя!» «Кисляй, Кисляевич!» — с хохотом крикнула Людмила. Передонову стало досадно. По его мнению, сестры должны бы плакать от печали, что он их отверг. «Притворяются!» — подумал он, молча уходя со двора. Девицы перебежали к окнам на улицу и кричали вслед Передонову насмешливые слова, пока он не скрылся в темноте.